И молчу. Не собирай, я тебя попрошу Разную чушь Ты пойми, времени мало Да и его просто вовсе нет Ведь через час Я улечу Yeah. A woll ext